Сорочинская ярмарка. Мне нудно в хате жить. Ой, везе ж из дому, де багацько грому, грому, де гопцюють все чуки, де гуляют парубки из старинной легенды. Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии.